Андрей Емельянов. Конец пути. До сих пор помню тот день. Был конец ноября, пора, когда природа готовится уйти в зимнюю спячку, чтобы проснуться через пять долгих месяцев. Остатки жёлто-красных листьев ещё висели пожухлыми лохмотьями на старых деревьях, а птицы уже улетели, спасаясь от ледяного дыхания зимы. В тот день шёл дождь, нудный и долгий. За весь следующий год я привык к таким дождям, потому что в этом краю вечной осени это было почти каждодневное явление. Но тогда, год назад, моё настроение было предельно подавленным. Решение отправиться в зону, вокруг которой вился целый рой слухов, теперь не казалось таким уж взвешенным и правильным. Романтический ореол, который окружал всю нашу задумку, был развеян ещё на КПП, развеян этим пронизывающим ветром и холодным дождём. Мой брат, с которым я и добрался до этого гиблого места, который и подбил меня на это дело, выглядел моей полной противоположностью. Это место, суровые солдаты, враждебно глядевшие на чужаков, серые каменные стены, колючая проволока, давила на психику, подавляла своей гнетущей силой. Я мрачнел с каждой секундой, а он, напротив, с интересом оглядывался вокруг, отпуская свои обычные едкие шуточки и вообще не казался обеспокоенным. Я помню тот день полностью, до мельчайших подробностей. Как мы приехали на ржавой попутке в небольшой посёлок в 5 км от периметра. Как повстречались с проводником, который обещал обо всём договориться. Как подозрительно глядели на нас немногие оставшиеся здесь жители, лица которых давно опухли от беспробудного пьянства, потому что больше здесь делать было нечего. Как шли через КПП, а солдаты делали вид, что ничего не замечают. при том, что никто не давал гарантий, что один из этих обречённых на гниение здесь, на своём отдалённом блокпосте, не откроет огонь нам в спину. Помню, как рвали колючку и заметали следы. Помню, как шлёпнулись лицами в грязь, когда неподалёку протянулась пулемётная очередь. Помню первые глотки грязного воздуха по эту сторону периметра. Первые шаги по этой земле. Первую аномалию И как ближе к вечеру мы завалились в бар к Сидоровичу, где уставший от всего проводник сдал нас его ребятам. Всё это было ровно год назад. И с тех пор многое изменилось. Мой брат Алексей прибился к опытному сталкеру по имени Рой. Рой проникся к нему симпатией и взял под своё покровительство. Целые дни они пропадали в рейдах где-то в центре, забредая на юг всё реже. Алексей постепенно отдалялся от меня. У нас с ним было всё меньше и меньше общих интересов. Наши разговоры сводились к его восторженным монологам, когда он с огнём в глазах и фанатичной уверенностью рассказывал о своих планах, поиске каких-то артефактов, помощи науке и всему человечеству. Для него зона была чудом, чудом, которое было даровано человечеству и которым нужно было воспользоваться правильно, так как и было задумано теми, кто подарил нам его. Что до меня, то я всего лишь считал это место средством для быстрого обогащения и обустройства собственной жизни. Я не думал о глобальном, я думал о себе, своя рубаха ближе к телу, как говорится. Я работал много и часто. Подрыжался к любому, кто готов был платить, не гнушался самой грязной работы. Я лазал в поля аномалий за редкими артефактами, уничтожал небольшие бандитские группировки, брал заказы на отдельных сталкеров. Чистил тенники для тех, кто был слишком слаб духом, чтобы идти против мифического сталкерского братства. А какое братство? На этой несчастной земле каждый был сам за себя. Каждый защищал собственную шкуру. Слабые придумывали какие-то законы, которые нельзя было нарушать. Такое знаете ли оправдание собственной трусости. Я же плевал на все их законы, брался за всё. Не можешь убить сталкера, который когда-то тебя выручил, а должником быть не хочется. Пожалуйста, я сделаю это за тебя. Ты главный плати вовремя. Или тебя прельстил редкий артефакт, случайно замеченный в чужом тайнике? Попроси меня, и я принесу его тебе за определённую плату, разумеется. Я и сам не заметил, как стремительно изменился. Тихий и наивный маменькин сынок по имени Виктор исчез. На его место пришёл наёмник, хладнокровный, лишённый какой-либо морали наёмник по прозвищу Всадник. Так меня прозвали сталкеры, намекая на одного из четырёх всадников апокалипсиса. Я не имел ничего против. Прозвище мне даже понравилось. Я действительно был всадником, вершил собственное правосудие, сеял собственные порядки. Меня стали бояться и уважать. За этот год я побывал везде, где только можно и где нельзя. Мой авторитет уважали везде. Если человек имел какую-то вещь, которую ему дал всадник, Он сразу поднимался выше в глазах окружающих. Новичок с рекомендацией всадника никогда не стал бы ничьей отмычкой. Мои же отмычки выживали редко, но если всё-таки выживали, то вполне могли рассчитывать на отсутствие проблем с другими сталкерами в обозримом будущем. Так всё и было. Я чувствовал себя высшим существом, выше всех этих жалких мерзких людишек вокруг. Никто не был в силах мне помешать. И я был рад этому, совершенно забыв, что когда-то зона казалась мне полным романтики местом, что когда-то старший брат привёл меня сюда, руководствуясь только тем, чтобы иметь в зоне родного человека. Мы давно не виделись с Алексеем. Я не знал, где он, чем занимается и как относится к моему ремеслу. Да мне, собственно, было всё равно. Наши дороги разошлись на обычной развилке, и я ничуть не жалел об этом. Каждый сам выбирает свой путь. в меру своих потребностей ровно год назад я пришёл в зону и тогда и сейчас был грустный ноябрьский день ливень низкие тёмные тучи над головой ветер игравший сухими листьями которые попадали в аномалии и исчезали различными способами я закрыл глаза на мгновение и подумал что ничего не изменилось уныние и депрессия Как тогда, так и сейчас. Какой-то ступор. В животе недовольно бурчит, а в внутренности как будто зажаты в чём-то железном кулаке. Это зона, братец. Нечего разводить нюни и жалеть себя. Надо делать дело. На кону огромные деньги, которые я намерен получить. Вчера вечером мне позвонили. Холодный, бесстрастный голос, словно пропущенный через модулятор, сообщил мне, что есть новая цель. сообщил, что дела несложные, не очень пыльные и хорошо оплачиваемые. Мы обговорили все условия. Небольшая опушка в Волчьем лесу, пара километров к северу от болот. Группа учёных с небольшим сопровождением на вертолёте. Новенький Ми-54, немного доработанный специально для аномальных условий зоны. Учёные будут что-то замерять на этой опушке, используя какой-то редкий новый прибор. Суть в том, что опушку покинуть не должен никто. А прибор должен исчезнуть, чтобы появиться вновь в условленном месте для передачи посреднику. В моих руках дело расплёнуть. Да, расплёнуть. Но да до только расплёнуть не получалось. Вечером, когда уже почти стемнело, я добрался до своего схрона на краю Ильинцов, оккупированных группировкой Грех. И всё это время меня грызло беспокойство, предчувствие чего-то плохого. Я переночевал в схороне и рано утром встал. Я взял свой чуть-чуть усовершенствованный инвентарь, приберегавшийся для особых дел: парусно-ряжённых магазинов, две аптечки и небольшой запас еды и воды. Сложив все припасы в вместительный рюкзак, я отправился в волчий лес. И вот я сижу за кустами на краю опушки, закрыв глаза. Стрелка часов тянется к 12, вертолёт вот-вот появится с севера. Я открываю глаза и понимаю, что сегодня моей карьере суждено завершиться. Это моё последнее дело. И не потому, что устал, и не потому, что скопил уже достаточно для неплохой жизни сумму. Мне нравилось моё занятие, я получал от него спокойное удовольствие. Но сейчас начались тревожные симптомы: депрессия, подавленное настроение и тревожные предчувствия. Всё это значит, что пора завязывать. Последние жертвы последний груз. Последняя рандовус с представителем заказчика. Последнее вознаграждение. Последний марш-бросок по зоне и домой. Или туда, что можешь считать теперь своим домом. Путь обратно в семью мне был заказан. Да и не хотел я к родным. Возвращение к родным не поменяло бы ничего, даже при наличии кучи денег. Всё тот же серый город, унылые будни, мерзкие лица вокруг. И множество нахлебников. Нет, это не по мне. Надо найти себе местечко получше. Уехать подальше, туда, где тебя никто не знает и не ткнёт носом в собственное прошлое, как кота тыкают носом в кучку дерьма, положенного не там. Стать независимым, начать новую жизнь, не обременённую заботами и отсутствием перспектив. Переродиться и стать другим человеком. Я думал обо всём этом, вслушиваясь в окружающую меня гармонию, надеясь заранее уловить любое её нарушение, стрекотание лопастей вертолёта, например. В такие моменты я всегда норовил рассеять концентрацию, притупить внимание. Долгое сидение на одном месте, практически без движения, никогда не вдохновляет. Однако я уже научился не расслабляться во время заданий, быть предельно внимательным. Это не сложно. Хорошо мотивировав себя, ты костьми ляжешь о задании не провалишь. Возможно, именно из-за своей концентрации я всё ещё топчу эту загрязнённую землю и дышу этим тяжёлым воздухом. Пилот оказался пунктуален. Мои часы показали 12 как раз тогда, когда вертолёт пошёл на снижение. Высокая трава колыхалась под потоками ветра, создаваемыми винтами. Я устроился поудобней. Мои противники пока не должны были меня видеть. в то время как я должен был видеть всё, что происходило на поляне. Вертолёт сел, винт с затухающим шумом остановился. Двери открылись, и из железной птицы по очереди выпрыгнули пятеро учёных в спецкостюмах последней модели. За ними выбрались пилот и четверо вооружённых какими-то заграничного производства винтовками охранников. Пилот стал что-то проверять под днищем вертолёта, а охранники рассредоточились по поляне. Учёные в своих зелёных костюмах, почти слившиеся с окружающей средой, достали из вертолёта длинный узкий ящик серого цвета. Один из них, видимо, самый главный в группе, вскрыл ящик и начал доставать из него различные детали прибора. Я заметил серо-стальной кубический корпус, какие-то мелкие примочки, похожую на раскрытый зонд-антенну. Весила вся эта конструкция никак не меньше 25 кг. И не было сомнений, что это именно искомый прибор, который мне предстояло тащить несколько километров до точки встречи. Я решил, что пора действовать. Один из охранников был слишком близко ко мне. Это и было его последней ошибкой. Выпрыгнув из-за кустов, я схватил его голову и перерезал горло ножом. Хлынула кровь, и охранник обмяк. Я бросил его за кустами, а сам отошёл назад, где меня не было видно. Скинув винторез, я прильнул к оптическому прицелу и снял еще одного охранника. Тихий выстрел, мягкий, едва заметный толчок в плечо. Минус два. За год я хорошо наловчился. Тело второго охранника я прятать не стал. Пустая трата времени. Я выбрался из кустов. Меня по-прежнему никто не видел. Ученые возились с аппаратом, пилот копался в череве вертолета. Еще один выстрел, и пилот уже беззвучно лежит под своим вертолетом. Тут меня наконец заметили. Один из учёных громко вскрикнул, заметив смерть пилота. Оба охранника бросились ко мне, набегув, скидывая винтовки. Две короткие очереди, и охранники перестали быть помехой. Я неторопливо сменил магазин. Пять оручёных застыли вокруг своего прибора, переводя взгляд с мёртвых тел на меня и обратно. Один из них некоторое время смотрел, не отрываясь на меня, а потом опустил голову. Я не видел его лица за стеклом шлема, и мне почему-то стало неуютно от этого. Дальше всё происходило как в замедленной съёмке. Вот я медленно поднимаю винтовку, учёные перестают глазеть по сторонам и смотрят только на меня. Чёрт, я чувствую себя НКВДшником, расстреливающим группу врагов народа. Но не могу уже остановиться. Пальцы сами делают своё дело, и винторез изрыгает пламя. Учёные падают карикатурно, Не сразу, а по очереди, как куклы, смешно размахивая руками. Я подошёл к ним, добить. Никто не шевелится, кроме одного, тот самый, что смотрел на меня. Пули всего лишь перебили его плечо, не нанеся особого вреда. Я вскидываю винтовку, но вдруг у меня появилось желание увидеть его лицо. Я приподнимаю стекло его шлема и кричу. Кричу от неожиданности и ужаса. Знакомое с детства лицо. Карие глаза жмурятся на солнце, густые тёмные брови, тёмно-русые волосы, высокий лоб. Нос с нобилем, тонкие губы и шрам под левым глазом. Это он. Мой брат Алексей. Алёша. Лёха. "Это ты", прохрипел он. "Здравствуй, брат. Слыхал я про твои подвиги. Молодец. Ничего не скажешь". Добился своего. Денег заработал. Неважно, каким способом. Главное — результат. Молодец, брат. Мать бы тобой гордилась. Он улыбнулся, а я не знал, что на это ответить. — Ну что, убьешь меня? — продолжал он. — Убивай. Потом возьмешь прибор и отнесешь его заказчику. И получишь денежку. И на эти деньги купил себе колоду крабленых карт. Вдруг пропил он. — А помнишь, тебе было шесть лет, и ты боялся выйти во двор? Боялся, потому что там тусовалась кучка больших ребят, которые отбирали у малышей деньги, данные родителями на мороженое. И я вышел вместо тебя. Меня жестоко побили, зато ты остался невредим. А помнишь, еще мы рыбачили на озере, на резиновой лодке, и лодка вдруг начала спускать. Прохуделась, видимо. Ты запаниковал, потому что плавать не умел. Я тоже не очень-то умел, но тащил тебя на себе до берега два километра. А еще, когда отец умер, я тебе стал вместо него. И вот мы здесь. Я лежу весь в крови, вокруг трупы, и мой младший брат собирается меня убить. Давай, Витя, дерзай. Я отшатнулся, бросил винтовку и побежал от этой поляны, куда глаза глядят. Там остался истекать кровью Алексей — А я бежал и бежал, и горячие слезы струились по моим щекам. И в этот момент мне показались такими смехотворными мои успехи, а моя работа такой позорной. Я бежал и бежал. Сейчас я покину зону самым коротким путем. Тут недалеко болото, и бегу я прямиком туда. Может, и добегу, а может, нарвусь на аномалию. Или на мутанта, или на бандитов. Мне уже все равно. бежать бежать до самого конца чтобы поставить точку